357. Июнь 15. психическая энергия или огнем обладают все люди, но в степени разной и разные те огни по природе свои, от сияющих светлых до темных и даже черных огней. Особенно стойкие огни, зажженные привычками, пороками и вожделениями, в которых упорствует человек. Накопление чистого и светлого агния является целью ученика. Легко переходить в мир, тонкий с запасами накопленного агни. И движения, и полеты обусловлены им. Огонь магнитичен Характер и сила притяжения зависит от устремления. Устремление — двигатель духа. Отчет в устремлениях своих должен дать себе ученик, ибо от них зависит пребывание его в мире надземном. потому все свои устремления следует разделить на два вида: приходящие, временные, краткие и земные, вызываемые необходимостью плотного существования, и вневременные, неприходящие, нужные духу для пребывания в высших мирах, а также и в последующих его воплощениях для дальнейшего продвижения и подъёма. Таким устремлением, нужным во всех мирах, является устремление к избранному иерарху или устремление к служению свету. Ладье у многого можно достичь, кажущегося даже недостижимому обычному человеку.